Глава 21 Снег. Сильвестров еще раз с озабоченным видом осмотрел полуразрушенное здание труппы церберов. Вокруг дома были следы и Волкова, и Жуковского, но их самих он не обнаружил. А следы терялись в ближайшей руине, с которой недавняя буря смела снег. «Ну и куда эти идиоты делись?» Зло выдавил он. Костя ходил за ним по пятам и чувствовал, как нарастает тревога. Смогут ли они вдвоем вернуть Марину? И не побежал ли Жуковский к тварелюбам, чтобы предупредить их? Они еще раз обошли вокруг полуразрушенного здания. Василий остановился, уставился на сугроб. «Я что-то не понял». «Чего там?» спросил Ломака. «Вот этих следов только что не было, да?» «Не знаю». Пожал плечами Костя, озабоченно разглядывая многочисленные ямки в снегу. «Я же не разбираюсь так, как ты». искательно наклонился и всмотрелся. «Ну точно. Кто-то тут прошел только что, пока мы были на той стороне. И, похоже, он где-то здесь». Сильвестров снял оружие с предохранителя и осторожно двинулся вдоль стены, заглядывая в пустые глазницы окон. Ломак еще какое-то время смотрел, пытаясь понять, где следы Волкова и Жуковского, а где неизвестного. Так и не разобравшись, двинулся за искателем, отстав от него шагов на двадцать. И вдруг Константин понял, что его старший подслеповатый товарищ упустил какую-то деталь. В очередном окне, которое только что миновал Василий, из полумрака показался человек с дробовиком в руках. «Василий, осторожно!» Отчаянно закричал Ломака. Селивестров развернулся, и выстрел, сделанный почти в упор, пришелся ему в грудь. Костя прыгнул в сторону, чтобы лучше видеть силуэт в окне, и вскинул автомат. Неизвестный враг еще раз выстрелил, но промахнулся. Дробины просвистели совсем рядом с ломакой. Рой автоматных пуль полетел в окно, но убийца уже нырнул в полумрак. Ламака только успел заметить его одежду и понять, что видел этого человека вчера. Тот самый свидетель Армагеддона, которого он должен был убить, но промахнулся. Не думая об опасности, гонимый отчаянием, злобой и ненавистью, А также чувством вины Константин бросился в погоню. Внутри слышались торопливые шаги и хрустел под ногами армагедетеля мусор. Жрец выпрыгнул в противоположное окно и побежал к ближайшим руинам, чтобы залечь там и по возможности уничтожить преследователя. Нужно перезарядить в укрытии дробовик, а еще неплохо бы проверить, сколько патронов осталось в магазине болтающегося на спине винтореза. Сзади раздалась новая автоматная очередь, пули зашлёпали по снегу. Жрец перемахнул через остов автомобиля и пригнулся на бегу. И снова автоматная очередь. После неё Ломака с ужасом понял, что рожок опустил Нет, чёрт! Костя бросился назад к телу товарища. Выпрыгнул из окна, схватил Селивестрова за плечи. Однако, развороченная кортечью грудь, ясно свидетельствовало о том, что один из благороднейших людей, которых знал Ламака и которых, к великому сожалению, так мало осталось на земле, мертв. «Дядя Вася!» — простонал Константин. «Прости меня! Господи, какой же я урод! Если бы я вчера подстрелил этого ублюдка, ты сейчас был бы жив, Господи! Прости меня, прости! Почему хорошие люди погибают? За что?» Почему плохие уходят от возмездия? Прости меня, дядя Вася!» Одиночество и холод обрушились на ломаку, и надежда на спасение Марины утекала, как кровь товарища. Он плакал и больше не замечал ничего вокруг. Так бы продолжалось долго, но кто-то выхватил у него оружие и оттолкнул от тела Селивестрова. Решив, что вернулся свидетель Армагеддона, подло убивший Василия, Ламака был готов драться насмерть. Однако быстро понял, что внезапно появившийся рядом с ним человек не один. И это не представители безумной секты, а кое-кто пострашнее. Пять каннибалов в черных рясах поверх теплых одежд, вооруженные обрезами охотничьих ружей и копьями, стояли перед ним полукругом. «Монахи ада!» — полыхнула страшная мысль. Но хуже всего, что с ними был сам Аид. Старый владыка людоедов молча смотрел на тело Селивестрова. И странный был этот взгляд. Не оценивающий, как при визитах на нейтральную территорию процессии 1560, а совсем другой. Глаза Аида слезились, подбородок дрожал, руки безвольно висели. Старик рухнул на колени и, приподняв голову Василия, осторожно снял темные очки. В мертвых глазах застыло удивление. Селивестров, наверное, даже не успел понять, что произошло. «Говорят, что в глазах убитого можно увидеть отражение его убийцы», — тихо сказал Аид и осторожным движением пальцев опустил покойник увеки. «Но это все суеверная чепуха». Затем владыка обратил свой взор на ломаку. «Скажи мне, юноша, кто это сделал?» «Свидетель Армагеддона. Он туда убежал». Костя указал рукой. «Я все патроны истратил, но не достал его». «У тебя на лице замерзшие слезы, парень. Ты тоже горюешь по Васе?» «Он был моим лучшим другом, и он благородный человек». «Я знаю это, парень», — тоскливо покачал головой Аид. «Дети мои», — он обратился к монахам, — «идите и поймайте эту мразь. Живым его доставьте, слышите вы меня?» «Да, владыка», — кивнул один из монахов. «Но нельзя тебя оставлять одного здесь. В городе полно тварей». «Меня сейчас интересует одна тварь, та, что убила Василия». «И вы должны привести ее ко мне». «Да, но мы...» «Бегом!» — закричал Аид. «Слушаюсь, владыка!» Монахи покорно опустили головы. Тот, что говорил, кивнул на ломаку. «А с этим что делать?» «Ничего с ним не делать. Оставьте его в покое. Делайте, что я сказал». Послушники быстро удалились. Старик положил голову покойного себе на колени и провел костлявой ладонью по небритой щеке Селевестрова. Константин никак не мог понять, что происходит. Однако чувствовал, что предводитель каннибалов потерял к нему всякий интерес. Ломака осторожно встал, медленно подошел к телу друга и резко схватил его автомат. Там ведь еще есть патроны. Щелчок затвора. «Слышь, ты! «Старый пень!» — прорычал ломака. «Не хами старшим, это некрасиво!» — буркнула Аид, не поднимая головы. «А людей есть красиво?» «Не буду утверждать, что это так!» «Слушай, у меня в жизни не так много близких людей. Василий Селивестров был одним из них, и я не позволю ни тебе, ни твоим волкам сожрать его. Ты понял?» Старик, наконец, поднял голову, и посмотрел на Костю воспаленными глазами. «Дурак!» — прокряхтел он. «Пока я жив, никто не посмеет так поступить с моим сыном». Озноб пробежал по спине Константина. Он опустил оружие. Ноги обмякли, колени уткнулись в сугроб. «Что? То, что слышал!» «Василий Селивестров — мой родной сын!» Признание настолько поразило Костю, что он больше ничего не мог сказать, продолжая смотреть на старика, которого, казалось, боялся весь мир немигающим взглядом. «Слушай, парень, я знаю, Вася нянчился с тобой. Стало быть, ты достойный человек. Послушай совет старого очокнутого говнюка. Не суйся в метро. Там уже ад, настоящий ад. Страшная война началась, и наш мир полетел к чертям в очередной раз. Но то, что происходит на поверхности, раем даже полоумный хрен не назовет. «Уходи из города! Подыщи себе убежище, ты справишься!» «Я хочу найти свою жену!» — тихо проговорил Костя. «Тогда ступай и найди ее, и спаси от человеческого безумия!» «Да». Растерянно буркнул Ломака и пошел прочь, не имея ни малейшего представления о том, где ее теперь искать. «Постой!» — окликнул Аид. Константин обернулся. «Как ее зовут?» «Марина! Марина Светлая!» «Я скажу послушникам. её никто из моих не тронет. Это все, что я могу для тебя сделать». «А за Васю не беспокойся! Он был воином, и как воин будет похоронен! А теперь убирайся!» Бросив на несчастного старика прощальный взгляд, Костя заметил, как у того потекли ручьем слезы. Последняя пуля из винтореза ранила преследовавшую тварь. Бросив пустую винтовку в снег, Жнец торопливо заряжал дробовик оставшимися патронами. Подстреленный монстр визжал где-то позади, не оставляя никаких сомнений, что на вопле сбегутся толпы других. Иметь дело с тварями — это гораздо хуже, чем с вооруженным автоматом Мозилы. Последний патрон в оружии. Жрец осмотрелся. Впереди одиноко возвышался уголок жилого дома. Огрызок в три этажа — Вот и все, что осталось от строения. Послышалась возня справа и слева в руинах. «Это новые твари». Сектант пригнулся и перебежал к дому, юркнул за стену. Вот и ступеньки, на них чьи-то следы. Жрец поднимался время от времени, осторожно поглядывая на улицу. Около дюжины тварей рыскали вокруг здания, чувствуя присутствие человека». Сектант, наконец, достиг третьего этажа. Ни потолка, ни крыши, только две стены, образующие угол. В каждом по окну. У одного из них на снегу сидит седой человек, в руках у него АКСУ, рядом прислонена к кирпичам СВД. Жрец наставил дробовик. Незнакомец медленно повернул голову и без всяких эмоций посмотрел на жреца. Они так какое-то время молчали и бездействовали. Сектант понимал, что выстрел непременно привлечет внимание тварей. Но с этим вооруженным типом надо что-то делать. «Два ствола — больше шансов отбиться», — тихо сказал Жуковский. «Давай, твой сектор тот, мой этот». Он кивнул на стену с окном. Сектант помялся еще немного на ступеньках и, Затем пробормотал «Ладно» и подкрался к окну. «Только не стреляй раньше времени. Может, они не заметят нас и уйдут», — добавил Жуковский, точнее, Даниил Андреев. «Понял», — шепнул жрец. Остаться незамеченным не удалось. Одна из тварей решила взобраться по лестнице, и когда показалась ее голова, жрец выстрелил. Внизу тот час оживленно заверещали сородичи существа. «Стреляй!» — крикнул Жуковский и стал короткими очередями поражать скопившиеся цели. Жрец подчинился команде этого напарника поневоле. но дробины наносили мало вреда тварям на изрядном расстоянии. Тогда он стал ждать их появления на ступеньках, где была убита первая. Бессмысленная атака на вооруженных людей стоила жизни пятнадцати тварям. Последних двух уложил на лестнице Жуковский, так как в дробовике кончились патроны. «Кажется, отбились», — выдохнул жрец, глядя на бесполезную теперь помповуху. «Ты пустой? У меня автомат тоже пуст». Жуковский небрежно отложил ОКСУ. «А вот тут вроде должны быть еще патроны». Он взял СВД. «Надо проверить». Он навел снайперскую винтовку на сектанта и, не задумываясь, выстрелил ему в живот. «А человек ведь и сам-то еще тварь, верно?» усмехнулся Жуковский, глядя, как корчится от мучительной раны свидетель Армагеддона. «Знаешь, а я надеялся, что на тебе твой чертов пояс, и мы сейчас покончим со всем этим раз и навсегда. Уж больно много вас, тварей, чтобы хватало на всех патронов. Даниил Андреев привалился спиной к стене и вздохнул. «Знаешь, я всегда старался для людей, а получились какие-то твари. Нет, не случайно, конечно, закономерно. Вот интересно, если бы я напустил еще тогда на человечество каких-нибудь жутких монстров или небывалую эпидемию, объединилось бы оно против общей угрозы. Может, не стало бы бомбить самое себя по так и непонятной мною причине. Но ведь и тут ответ очевиден. Великие беды случались и раньше, но ничто не объединяло людей, даже общий враг. Лишь для видимости строили альянсы, но при этом плели интриги, перекраивали карту, находили поводы для войн. Террористы! Им просто скармливали беззащитное население, твердя при этом, что с террористами переговоры вести нельзя. Болезни! А что есть болезни? Это удачный гешефт для воротил фармацевтической индустрии. Чем больше болеют, тем дороже пилюли. Это бизнес. А бизнес — деньги. А деньги — это роскошь. Беззаботность, сочные шлюшки. Так ведь даже сейчас обстоит. В мире, где нет всяких там гламурных бутиков и дорогих лимузинов. Пока есть человек, есть и тварь. Алчность, подлость, трусость, предательство — «Я предатель? Да ну на хрен Люди сами себя предали. Предали свое право быть людьми. Я делал то, что должен был делать. Я делал революцию. Но выходит так, что революция, какими бы благими намерениями ее творец не руководствовался, всегда и везде катастрофа. И кто попадает в ее жернова? Простой люд!» Не все даже понимают, принимают на ура, а потом вдруг оказывается, что стало еще хуже, что крови льется все больше. Сплошные парадоксы, да. Нет, я не собираюсь у тебя просить прощения. Ты подыхай себе на здоровье. А вот Костика жалко, и Марину жалко. Но ведь Косте надо было сразу принять весть о ее беременности, как радостную. И ничего бы тогда не случилось — «Совершенно ничего бы не случилось. Потому что, когда рождаются дети, все эти гешефты, революции, иллюзии, коварные планы уходят далеко-далеко, верно?» Жуковский посмотрел на жреца. Тот уже не шевелился. «Помер, что ли? Ну вот. А для кого я тут распинаюсь?» Даниил Андреев встал и глянул вниз. «Снова твари. Десятки тварей». Иначе не могло быть. Те, что погибли несколько минут назад, лишь передовая группа «Авангард». Вот и армия подоспела. Это уже конец. Он покачал головой и вздохнул. «Я совершенно забыл, что есть у всех революций одна неизменная общая черта. Революции всегда пожирают своих детей», — как сказал перед собственной казнью Жорж-Жак Д'Антон. «Хотя при тут дети? Революция пожирает своих творцов. Это вам я говорю, Даниил Андреев. С аппетитом пожирает. Как Жанна Поля Марата, Льва Давидовича Троцкого, Нурмухаммеда Тараки. Вот теперь и я на обеденном столе. Ну что ж, похоже, никто не успеет прийти ко мне следорубом, как Троцкому. Или как к с подушкой». Помру, как Марат, с криком «Ко мне, моя подруга!» Твари уже плотно обступили огрызок здания и полезли со всех сторон. Даниил распахнул верхнюю одежду и взглянул на пояса армагедетелей, на между пакетами столом и гексогеном ручную гранату. ам уа прокричал он и выдернул чеку. Слова чужого языка... Эхом разнеслись над развалинами, и тут же грянул мощный взрыв. Он положил конец терзаниям Творца Революции, заодно уничтожив энное количество тварей, пытавшихся добраться до своего Создателя. Мир погружался в вечерние сумерки, а Константин в холод, отчаяния и страх. Он больше не видел никаких шансов найти жену. Очередной день умирал, унося с собой последнюю надежду. Константин остановился посреди улицы, которая, как и многие другие, узнать теперь было невозможно. Куда идти и зачем? Нет Марины, нет жизни, нет будущего, пустота и тишина надвигающейся ночи. Он запрокинул голову и закрыл глаза. «Господи, что же мне делать?» – прошептал Ломака. И тут неожиданно пришла мысль, которая даже показалась глупой и наивной. Но ведь действительно, он еще не пытался сделать самую простую вещь. И тогда Костя набрал побольше ледяного воздуха и закричал во всё горло. «Марина! Марина!» Бесконечный холод задрожал, послушно разнося над мёртвым городом зов отчаяния и надежды. Ломака затаил дыхание, вслушиваясь в тишину. Но тишина только дразнила его угасающим эхо. Он зажмурился. Нет, глупо всё, глупо и нелепо. «Костя!» Долетел из вечерней бездны женский голос. Бешено заколотилось сердце. Костю бросила в жар. «О, Господи!» Выдохнул он и бросился бежать. Только бы правильно угадать направление. Как же все просто, как же гениальна была эта мысль просто крикнуть, позвать, вложить в свой вопль всю любовь, всю надежду на спасение жены, всю веру в будущее, с ней, только с ней. В конце концов, почему это не должно было сработать? Весь день в городе звучали выстрелы, взрывы, верещание тварей, так почему два человека, предназначенные самой судьбой, друг для друга, не могут услышать родной зов посреди враждебной пустоты? «Марина!» Костя оторопел. Среди развалин стояла женщина. Одета она была слишком легко для таких холодов, но и эта одежда свисала лохмотьями. Лицо в крови и синяках, Волосы беспорядочно разбросаны по лицу, местами прилипли к коже. а Ломака, это ты?» Простонала женщина, и он узнал старшую жену Едокова. «Чёртов ублюдок, что же ты наделал?» «Из-за одной девки такое! Из-за тебя! Все там рвут друг друга, насилуют и грабят! Мужика моего разорвали, чужие напали!» А эти не то обороняются, не то своих кромсают. Гражданская война. Весь мир полетел к чертям. И все из-за твоей сучки. И из-за тебя, баран». Светлана замерзала до судорог. Ее движения напоминали движения зомби. Мало-помалу она приближалась к Константину. «Из-за нас? Да это просто весь ваш мир гнилой. Вы его таким и создали». «А другого нормального создать и не пытались. Теперь виноватых ищешь. А может, стоило тогда прислушаться ко мне, а?» «Мне нужна одежда. Холодно. Да пошла ты!» Он хотел было двинуться дальше, но тут раздался выстрел. Ломака никак не ожидал увидеть в ее руке пистолет. Жгучая боль пронзила ему правое плечо. Автомат выскользнул из руки». Костя упал на снег, схватившись левой ладонью за рану. Раздалось еще четыре выстрела, но ни одна пуля не попала в него. Теперь кто-то бежал, хрустя снегом. Вот сейчас приблизится и добьет. Корчась от боли, ломака потянулся к автомату. Рядом упал пистолет, зашипел на снегу. Кто-то рухнул на колени рядом. «Костя!» Воскликнула Марина светлая, обхватив его. «Миленький, родной, золотой мой, Костя, Костик мой, любимый мой!» Ломака ошалело озирался по сторонам. Вот лежит застреленная старшая вдова едакова А вот... Марина! Костя вдруг распластался на снегу, раскинув руки, забыв о дикой боли, что причиняла застрявшая в теле пуля. Он сделал вдох и закричал. «Костя, Костя!» — тормошила его испуганная жена. «Ты ранен? Костя, что с тобой?» «Милая, это я от радости. Я нашел тебя, нашел, нашел, родная моя!» Истерично вопил ломака «Господи, спасибо тебе, спасибо огромное!» Он благодарил с таким энтузиазмом, словно хотел докричаться до высших небесных сфер. И даже вдруг как будто услышал басовитое, донесшееся из бесконечности. «Да пожалуйста!» Костя схватил жену за плечи и повалил на себя, зарывшись лицом в ее волосы, спадающие из-под капюшона. «Марина, я люблю тебя!» — тихо сказал он. «Я тоже тебя люблю, Костя!» — шепнула она в ответ. «Это самое главное!» «Да, милый!» «Марина!» «Что?» «Я хочу, чтобы у нас был ребенок!» «Безумно хочу!» Марина целовала мужа, роняя ему на лицо теплые слезы счастья. Вдруг стало происходить что-то странное. Сначала в сумраке засветились ее волосы с левой стороны, потом щека, будто планета, озаряемая восходом солнца. Марина удивленно повернула голову и прищурилась. Свет набирал силу. Оглянулся и ломака. Прямо к ним двигалась машина — Белый вездеход на широких гусеницах, с ажурными опорными катками и торчащими позади антеннами. Машина остановилась в метрах в пяти. Из нее вышли двое. Один неимоверно высокий, второй пониже ломаки. Стемнело. С неба медленно, будто нехотя, опускались большие снежинки. «А как же правило секретности?» — тихо спросил обелиск, управляющий вездеходом. «Рейдеры никогда не контачат с гражданскими» и так далее. Дьяко наглянулся на молодого мужчину, который спал на сиденье, пристроив голову на коленях миловидной женщины. Она, кажется, тоже дремала, нежно положив ладонь на плечо мужа возле обработанной рейдерами огнестрельной раны. «Аби!» вздохнул командир. «Неужели ты бы дал им умереть от холода? Или от клешней этих жуков? Мы же русские офицеры, в конце концов. То, что мы перед войной вступили в артель, не отменяет нашу присягу, а присягали мы народу своему. Народ бывает разный, хоть и свой, тебе ли не знать?» Дьякон снова посмотрел на парочку. «Знаешь, Аби, мне моя очень часто снится. Как проснусь, аж застрелиться хочется — А может, все от того, что кто-то не оказался в нужный момент поблизости, чтобы помочь нам остаться вместе? — Понимаю, — кивнул обелиск. — Вот и хорошо, что понимаешь. А потом просил же Дитрих привести мальчика и девочку. Вот это они и есть. Зачем нам какие-то твари? Надо в первую очередь о людях подумать. Согласен с тобой. — Еще бы ты не был согласен, — хмыкнул дьякон. — Не будешь согласен, пойдешь до Урала пешком. «Ого!» — засмеялся обелиск. Однако через несколько секунд его веселье вдруг пропало. «Командир, сигнал!» «Что? Какой сигнал?» «От наночипа этого». «Что?» Дьякон уставился на приборную панель. «Это наш клиент?» «Нет, цифровая подпись другая. Сигнал нашего клиента как пропал пару часов назад, так его и нет. Это, похоже, тот, второй. И сигнал совсем рядом, впереди». Из снегопада в яркий свет фар чуть ли не под траки выпрыгнул человек. Машина остановилась. Дьякон привел свой каштан в боевое состояние. Человек под снегопадом выглядел плачевно. Лицо сплошь в ссадинах и кровоподтеках, одежда местами порвана, шапки вообще нет, что в нынешние времена вне укрытия является самоубийством. Однако неизвестный умудрился изобразить улыбку и вытянул поперек дороги руку, оттопырив большой палец на манер тех, кто в довоенные времена путешествовал автостопом. «Будь готов, если что. Всегда готов!» — кивнул обелиск. Дьякон открыл дверь, вышел из кабины с оружием в руке. «Братцы, или пристрелите, или возьмите с собой!» — дрожащим голосом проговорил человек. «Назовитесь!» строго сказал Дьякон. «Ебдь, холодно же! Меня колбасит! Ну...» «Послушайте, я полковник Дьяконов. Вы что-нибудь слышали об артеле?» Незнакомец был настолько удивлен, что даже перестал на секунду трястись. «Ну, ни хрена себе!» — пробормотал он. «Вот уж не думал, через столько-то лет. Кто вы?» «Старлей», «Вадим Бессмертных», «Оперативный псевдоним Кощей». Свой номер помните? Кулон сохранился? Кулона давно нет. Блокнота тоже, номер помню. Говорите. 20092010. Аби, опускай парель, крикнул диакон в кабину. Марину разбудил ворвавшийся в пассажирский салон холод. Женщина поежилась, а затем проснулся Костя. С трудом разлепив веки, они увидели человека. Тот словно побывал в кулачном бою со всем миром, огреб по полной и при этом умудрился победить. Человек сел у противоположного борта, прислонившись правым плечом к большому агрегату, предназначенному, видимо, для связи. — Степан? — изумленно произнес Костя. Волков устало улыбнулся. — Ребята, как я рад, что вы нашли друг друга! Едва слышно проговорил он. — А ведь нам удалось, правда? Хорошо ли стало, плохо ли, но мы это сделали. Марина жива, вы вместе. — Да, Степан, спасибо тебе большое, — кивнул Ломака. — Я думал, всех потерял. Селивестров вот погиб. Он вздохнул. — Как жаль. — Волков, а с тобой что случилось? — спросила Марина. — Со мной случилось то, что я не Волков. Снова улыбнулся Степан. — А кто же? У Кости брови полезли на лоб. «Вадим! Вадим Бессмертных! А как же Степан Волков, москвич, семья, брат по имени Ветер, несостоявшееся возвращение домой?» «Все это было, ребята, все так и было. И Степан Волков, и его горе, и Москва. Только вот домой после катастрофы он не отправлялся, потому что спас жизнь одному раненому молодому военному. В тот день мы с моим товарищем Германом приехали в Новосибирск, Мы искали Жуковского, то есть Даниила Андреева, ученого, который сбежал, прихватив массу секретных данных, и без которого практически стал один закрытый институт. Мы должны были задержать его, арестовать, если хотите. Но в тот день случилась война, уничтожившая наш мир. Потом была суровая школа выживания, дорога отчаяния и ужаса, праздник смерти. Мой друг Герман погиб. Но я уже был знаком с Волковым. Мы были чужаки в городе, вот и держались вместе. Потом на краю гибели оказался уже я. И он меня спас, при этом получив роковую травму. Он угасал несколько дней, рассказывая все, что накопилось за душой. И когда он умер, на меня легла печать вины за это. И за то, что он так и не попытается вернуться к семье. Мне было так горько, так обидно и стыдно, что я просто решил жить его жизнью чтобы хоть как-то искупить вину. «Пусть Степан Волков будет жить», — решил я. Вездеход медленно двигался среди руин на окраине города. Дальше будет Толмачево. Путь лежит на запад к Уралу. Позади осталась война в подземелье. Сибирские снега и холода. Впрочем, теперь во всем мире такие же. А еще разъяренные твари. Тела погибших людей хороших и плохих людей и бредущий по реке караван воинов, трутней рабов, принцев, которые бережно несли в своих лапах белые яйца и куколок. Только у одного гигантского богомола был кокон черного цвета, один единственный и гораздо больше других. Там покоилась новая королева. Но покидавшие разрушенный город путники об этом не знали. «Прощай, Новосибирск!» — вздохнул Вадим. «Как бы ни было тяжко, ты все же приютил. Да, прощай, родной город!» — вздохнул Ломака, обнимая жену за плечи.